Глава двадцать вторая В пятнадцать двадцать, закончив готовиться к вечеру, я вернулся в Совой, поднялся к себе в номер и стал ждать Юлиуса Коула. Расставшись с Нэтой, я навестил Гарри Бикса и объяснил, что мне от него нужно. Заинтригованный рассказом, он тут же согласился пойти мне навстречу. Затем я взял такси, поехал в редакцию Morning Mail. и целый час просидел у Фреда Ульмана. С того момента, как я ему позвонил, Ульман пахал как вол. Он собрал кучу информации, и вся она требовала незамедлительного рассмотрения. Коридон был в Лейхеме. Я пытался связаться с ним, но пока что безуспешно. Я знал, что вечером он вернется, но к тому времени я уже ли раскрою дело, или все провалится. Даже хорошо, что его не было рядом. Никто не путался у меня под ногами, и я этим активно пользовался. Если мне удастся раскрыть дело Алленби, это станет для Коридона сильнейшим потрясением. Далее было необходимо заручиться поддержкой властей. Живя в Лондоне во время войны, я подружился с инспектором уголовной полиции Омелли. Он трудился в участке на Боу-стрит. Нас познакомил Коридон и Омелли, Охотно показала мне, как работает уголовный полицейский суд. Я решил обратиться к нему. Позвонил, все рассказал и перечислил доказательства. Омели настаивал, что мне необходимо поехать в Скотланд-Ярд и встретиться с шефом Коридона. Мы решили немедленно приступить к делу. Теперь же, вернувшись в совой, я расслабился. Если все пойдет по плану, к вечеру убийство Мэтч Кеннет и Генри Литл джонса будут раскрыты. И дело Аленби тоже. Едва я успел прокрутить все в голове, чтобы убедиться, что ничего не упустил, как в дверь постучали. Пришел Юлиус Коул. Встав с кресла, я открыл дверь. Коул, покачивая головой, выжидающе смотрел на меня. Он привел себя в порядок. Жирных пятен на пиджаке стало меньше. Грязный белый галстук он сменил на желтый, менее грязный. В петлице у него была... увядшая Лилия. «Здравствуй, милый», — сказал он. «Я не слишком рано». «Входи», — пригласил я, распахивая дверь. Он неторопливо вошел, окинул комнату взглядом. «Представляешь, чем больше смотрю на нее, тем больше нравится», — он с надеждой взглянул на меня. «Приготовил деньги, милый». «Конечно, вон там, в столе». Коул попытался сдержать волнение, но не сумел. Лицо его просветлело, в глазах загорелся огонек. «Пятьсот фунтов!» — он хихикнул, потирая крупными, неухоженными руками. «Даже не верится!» «Садись, жир трест, сказал я, закрывая дверь. «Они еще не твои, так что не спеши радоваться!» Улыбка исчезла с его лица. Затем он снова натянуто улыбнулся и с подозрением спросил. «Но ты ведь принял решение, милый!» Ты же будешь вести себя благоразумно. Откуда мне знать, что ты, получив деньги, не вернешься за новой суммой? спросил я, закурив сигарету. Пожалуйста, не начинай, кол лукаво взглянул на меня. Уверяю, я веду дела иначе. Мне нравится считать себя честным шантажистом. Может показаться, что это звучит нелепо, но у меня есть свои принципы. Я называю справедливую цену и не меняю ее. «Если думаешь, что я хоть немного тебе верю, ты очень ошибаешься», — сказал я. «Сядь, я хочу с тобой поговорить». Помедлив, кол опустился в кресло и снова отметил, каким дряблым выглядит его крупное тело. «Жаль, что ты такой недоверчивый», — он надул губы. «Милый, я предлагаю честную сделку. Ты даешь мне пятьсот фунтов, я молчу, и ты уезжаешь из страны. Проще не бывает». Я же не могу навредить тебе, если тебя здесь не будет. Но сейчас ты я здесь, — заметил я. Если захочешь обмануть меня, пока я не уехал, я не смогу тебе помешать. Этого не случится, — возразил он. Подлость — это не про меня. Золотые слова. Как-нибудь вспомню их и поплачу от умиления, — сказал я. А если тебя прижмет Коридон, и ты сообщишь, что вместо Нетта умерла ее сестра? Откуда мне знать, что этого не произойдет? «Не глупи, милый», — произнес Кол. «Если я расскажу об этом Коридону, то попаду в беду? Разве нет?» «Значит, в квартире умерла сестра Нетты, верно?» Кол прищурился. «Разумеется». «Откуда ты знаешь?» «Ты что, когда-нибудь видел ее сестру?» «Разумеется», — повторил он и уставился на меня, ковыряя в носу. «Почему ты опознал мертвую девушку как Нетту?» «Домой не стоит углубляться в этот вопрос, милый». Кол беспокойно поерзал. На то были свои причины. Сколько Питер Френч платит тебе за молчание? внезапно спросил я. На секунду он растерялся, потом пришел в себя и хихикнул. А ты ничего не упускаешь, но я не имею права разглашать эту тайну. Ну ладно, я пожал плечами. Теперь к делу. Ты требуешь, чтобы я заплатил тебе пятьсот фунтов. «В ином случае ты дашь Коридану ложные показания, на основании которых меня обвинят в двух убийствах. Все обстоит именно так, верно?» «В общем и целом», — самодовольно улыбнувшись, подтвердил Кол. «Боюсь, не смогу подтвердить в письменном виде. Но строго между нами так все и обстоит, милый!» Я удовлетворенно кивнул. «Можешь забрать деньги. Не дай бог ты надумаешь обмануть меня, жир трест. Я тебя найду». «Я делаю так, что родная мать не узнает». «Даю слово!» — сказал он с таким достоинством, что я почти растрогался. «Этого достаточно. Хотя ты же американец, не понимаешь, насколько серьезно англичане относятся к обещаниям». «Хватит выделываться, ты, жирная вошь!» — с омерзением рявкнул я. Кол головой. «Тебе не кажется, что мы зря теряем время? Где деньги?» Я подошел к столу, открыл ящик. Достал из него пачку фунтовых банкнот, которую намеревался отдать Нети, и швырнул ее Колу на колени. «Вот твои деньги», — сказал я, не сводя с него глаз. Выпучив глаза, он уставился на банкноты. Сперва дотронулся до пачки, потом погладил ее. «Забирай деньги и выметайся», — велел я. «Ты не против, если я их пересчитаю?» С хитрицой в голосе спросил Кол. «Не то чтобы я тебе не доверял, но бизнес есть бизнес». Кроме того, вдруг там больше, чем нужно, — не сдержавшись, он захихикал. — Не против? но ну давай побыстрее, меня уже тошнит от твоего вида. Некоторое время тишину в комнате нарушало лишь шуршание банкнот. Коул дрожат от возбуждения, увлеченно пересчитывал деньги. Наконец он выпрямился и кивнул. Глаза его сияли. Казалось, он сам не верит в свой триумф. — Ну, милый, — сказал он, — Все прошло на удивление гладко, а я-то думал, ты доставишь мне кучу неприятностей». Запихнув деньги в задний карман брюк, Коул улыбнулся своей загадочной улыбкой. На него было противно смотреть. Я расхохотался. «Пошел вон, гадина!» Коул опустил взгляд на поникшую лилию, вынул стебелек из петлицы и положил на стол. «Сувенир на память, милый!» — хихикнул он. «Это было уже слишком». «А вот тебе, сувенир от меня, жиртрест!» Я с размаху ударил его в правый глаз. Прижав руку к лицу, Коул отшатнулся к стене. На секунду он ошарашенно застыл, а потом сжался в комок и застонал. «Животное!» — скулил он. «Гнусная мерзкая скотина!» Я угрожающе шагнул в его сторону. Коул метнулся к выходу, распахнул дверь. Выскочив в коридор, наткнулся на здоровенного детектива в штатском. Тот втолкнул Коула обратно в номер, улыбнулся и сказал, «Привет, дорогой!» Чуть ли не минуту Коул всматривался в него, держась рукой за глаз. Потом лицо его сморщилось, а колени дрогнули. Сыщик шагнул в комнату. Коул попятился, я пинком захлопнул дверь. «Значит, ты думал, что я доставлю тебе кучу неприятностей?» — мрачно спросил я. «Это еще мягко сказано, парнишка!» Я подошел к ванной комнате и открыл дверь. «Ладно, Омели, теперь можете выходить». В комнате появился инспектор уголовной полиции. За ним следовал еще один детектив в штатском. В руке у него был блокнот. «Все записали?» — спросил я. «Каждое слово», — сказал Омелли, потирая руки. «Лучшего признания и желать нельзя. Если его не посадят на десять лет, можете назвать меня лжецом». Трое полицменов... Ухмыляясь, смотрели на Коула. Омели подошел к нему и коснулся его руки. «Я Омели, инспектор уголовной полиции с Боу-стрит, а это люди рядом со мной, полисмены», он указал на детективов в штатском. «Я обязан арестовать вас по обвинению в попытке шантажа. Должен предупредить, все, что вы скажете, будет зафиксировано и использовано против вас в суде». Коул позеленел. «Со мной так нельзя!» — пискнул он. «Арестовывать нужно вот этого человека!» Дрожащим пальцем Коул показал на меня. «Он убил Мэдж Кеннет и Генри Литтл Джонса!» «Я все видел! Меня нельзя арестовывать! Я честный гражданин!» Умэли усмехнулся. Расскажите об этом судье!» — утешительным тоном произнес он. «А сейчас пойдемте-ка со мной!» На Коула надвинулись двое детективов в штатском. Один вытащил у него из кармана деньги и передал их у Нам придется придержать их, сказала Мелли, обращаясь ко мне. Вернем после суда. Надеюсь, сухмылкой ответил я. Не хочется думать, что они пойдут в ваш спортивный фонд. Детективы рассмеялись. Но «Ну пойдем. У повернулся к колу. Устроим вас в милую и уютную камеру. Кол отскочил назад. Говорю же! «Он убийца!» — неистово кричал он. «Арестуйте его! Если не арестуете, он сбежит из страны! Вы слышите? Сбежит из страны!» «Не нужно так волноваться, дорогой!» — сказал детектив в штатском. «Веди себя тихо, и в участке получишь чашку отличного какао!» Кол убрал руку от глаза. Оказалось, тот заплыл и распух. «Он напал на меня! Я желаю обвинить его в оскорблении действием! Арестуйте его!» Омелли сделал огорченное лицо, печально покачал головой и спросил. «Ваших рук дело?» «Моих?» — я был ошеломлен. «Мне бы и в голову это не пришло. Наш друг так торопился истратить деньги, что налетел глазом на дверной косяк». Омелли гоготнул. «Должно быть, вы очень спешили», — сказал он, подмигнув колу. «Прощай, гаденыш», — с улыбкой сказал я. «В следующий раз, когда вздумаешь кого-то шантажировать, обходи газетчиков стороной». «Увидимся через десять лет!» Коула увели. Он был так изумлен, что потерял дар речи. У двери Омелли оглянулся и сказал. «До вечера». «Увидимся», — ответил я. «К этому времени вернется Коридан. Представляете его лицо, когда он узнает о моем маленьком сюрпризе. За это зрелище не жалко отдать весь виски в Лондоне. Жду не дождусь. Хоть я и трезвенник», — благочестиво заметил Омелли.